Старый маг убрал руки от растений, неторопливо погладил кончик бороды и сложил руки крестом у себя на груди. Обе розы выглядели одинаково, не так ярко, как в начале та, что была полна жизни, но гораздо свежей той, что до воздействия мага была мертва. Раскрывшиеся бутоны радовали глаз насыщенным бурпурным цветом, стебли стояли прямо, и даже с расстояния сван слышал их ласкающий воображение аромат. «Теперь они обе в порядке!» Маг обеими руками взял со стола горшок с восстановленной розой и бережно, будто держит сокровище, поднес его свану. «Держи, мак, теперь она твоя, поливай ее, удобряй почву, в которой живут ее корни, выноси на солнечный свет, и тогда она будет свести и благоухать, а ты сможешь черпать энергию, наполняя ее смыслами и дарить людям чудо».